Стены отделаны плетенкой из бамбука. Даже круглая сеточка ловца снов в вывовом обруче болтается над топчаном. Целитель криво усмехнулся. Бледнолицам без разницы, чья кровь бежит в его жилах. Им что боро что Дакота. Краснокожие и ладно. С усилием поднявшись, Аиджи прошаркал к разбитому окну. С улицы дуло. Вчера он разозлился на муть в голове.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 за индейца он изобразил радушие доброе утро аиджи заулыбался триллионер моя совершить индейский обряд соврал целитель старательно коверкая язык надо ехать канандаго веки богатея дрогнули ричард подбросит тебя проскрипел он сделанный небрежностью да вытолкнул индейец твердее лицом тот же день позже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 Топтались рядом, смоля сигаретки. Индеец собрался, будя в себе латентную энергию, как называл её Маркотти, начальник службы безопасности Рокфеллера. Мозг подчинялся неохотно, но шаманская смазка помогла. Шестерёнки в голове раскрутились, защелкали. Аиджа незаметно от бедра направил ладонь на Бледнолицова и выдал гипнотический посыл. Окаменей. Ричард недоумённо дёрнулся.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 Я мягко подкатил к подъезду и заёрзал на сиденье. Выбил пальцами немелодичную дробь на баранке. Аравийский кризис. Покушение. Что, это тоже ошибка ясновиденья? Ага. Всё хоть и плосковато, но чётко, ярко, зримо. По старой привычке Андропов выйдет в Ясенево, жарким июльским днём. Закрываю глаза, и вот он, бронированный зел, мчится по трассе.